В квартире всё выглядело по-прежнему. Захар обошёл все комнаты, заглянул и в ванную. Перед глазами снова возникла картинка, как убийца перерезал горло сидельцу. От воспоминания заташнило. Захар отправился в кухню, где попил водички, затем прошёл в комнату, где скинул одежду. Толстовку повесил отдельно на спинку стула. Грузно завалился на диван. Стоило ему сомкнуть глаза, как провалился в сон. Снилось всякая чепуха. То Захар убегал от полкообразных тварей с женскими толующими головами, то наблюдал, как огромный лайнер штормом несёт на гигантские скалы, то ехал на бронированном КАМАЗе к центру Москвы. Много раз просыпался, казалось, что проспал работу. Однажды даже вскочил, начал собираться, но память вернулась быстрее, чем он успел натянуть борюки. Снова лёг, и уснул. Окончательно проснулся Захар без 2 минут 8. На улице смеркалось. Он сел и первым делом посмотрел на толстовку, висевшую на стуле. После сходил в кухню, попил водички, заглянул в пустой холодильник, потом заказал пиццу и пока ждал, принялся шариться по интернету. Громкие заголовки мелькали один за другим. Захар их меланхолично пролистывал, на некоторых останавливался. Иногда даже открывал и пробегал глазами статью. И тут взгляд уцепился за один из них. Не самый-то и примечательный. Без вести пропал хозяин крупнейшей в России сети супермаркетов "Схватишка". Захар пробежал глазами короткий текст, где говорилось, что Никита Сергеевич Лебедев, хозяин супермаркета "Схватишка", пропал при странных обстоятельствах. Его личный вертолёт выполнял полёт в крайне плохих погодных условиях и неожиданно пропал с радаров. Место крушения – парк Лосиный остров. Спасатели быстро прибыли на место крушения, но ни пилота, ни самого бизнесмена так и не нашли, как и их следов. Новость оказалась с 10-ти дневной давности. Тогда и правду объявили штормовое предупреждение. Был сильный дождь со шквалистым ветром, а в некоторых районах даже град. Захар закрыл вкладку. поднялся и направился в коридор. Там подхватил кухонный молоток, отнёс на место. Долго копался в пакете с пакетами в поисках самого крепкого пакета. В итоге взял бумажный, показавшийся наиболее плотным. В него постелил несколько целлофановых, вооружившись веником и совком, собрав получившуюся конструкцию из стёкла. Затем снял со стены пустую раму, сходил и отнёс всё это на мусорку. Возвращаясь, встретил Михаила Староверова, соседа отца Вари, который работал шеф-поваром в ресторане. Поговаривали, что он бросил семью в родном городе, и Варя ему приёмная. Они обменялись рукопожатиями, ничего не значимыми фразами о погоде, а на четвёртом Михаилу вышел. Стоило Захару вернуться, как зазвонил телефон. На экране высветился незнакомый номер. Приехала пицца. Пока ужинал, смотрел первый попавшийся сериал о справедливых, честных и неподкупных американских полицейских. Чушь полная, лютая, невообразимая. Но жевалась под такую умственную жрачку хорошо. Несколько раз глаза сами собой косились на толстовку, повешенную на спинку стула. Захар проголодил очередной кусок и взял ее в руки. Покрутил, внимательно рассматривая. Определенно, эта вещь была на преступнике. Теперь осталось лишь выяснить, кто на работе искал пропавшую одежду.